Пока он добирался до казино, ему в голову не раз, не два и даже далеко не десять раз приходила мысль, что не стоит так рисковать. Проще просто все бросить и свалить куда подальше. но его на нахрен такие приключения. Но пока что он сопротивлялся этим желаниям. В конце концов, за такой риск полагалась и серьезная награда. Возможность свалить с этой проклятой планеты, если все пойдет так, как задумал Тапок.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 В глазах охранника отразилась столь напряженная работа мысли, что Полос уже всерьез начал опасаться, как бы у чувака не взорвалась башка от натуги. «Кто ты такой?» Более идиотской реплики было сложно ожидать. «А ну, снимай тряпье!» «Да э, успокойся ты!» Полос мгновенно отпрыгнул в сторону. «Или ты думаешь, что мне нравится таскать на себе эту рвань?» «Чего?»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 Не велено стоять тут. «Да вас двое! Пусть твой друг пару минут один постоит!» «Так нельзя!» — покачал головой охранник. тфу блин!» — не выдержал полос и угрожающе зашипел. «Авель, с вас обоих, холухи снимет шкуру, когда узнает, что куча времени была потеряна только потому, что вы меня не пустили и даже не сообщили о том, что я здесь!»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 Неизвестно, что побудило Джо спуститься, то ли любопытство, то ли интуиция. Однако, когда он и вышел из ворот, то обнаружил, что оборванец, замотанный в грязное и рваное тряпье, никто иной, как хорошо ему знакомый Полос. э, -э сукин ты сын!» — проревел он. «Что ты вообще тут делаешь? Ну-ка, ноги в руки и сдриснул нахрен отсюда, чтобы даже следа твоего тут не было. Без хозяина даже не появляйся, понял?» Джон не зря сделал оговорку про хозяина. Если полос ему всегда казался мелкой сушкой, шестеркой, пусть и собравший вокруг себя нескольких отморозков, гордо назвавшихся «бандой пауков»,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 Договорить да он не успел, так как кулак Джо, выстреливший словно из ружья, описал полукруг и угодил полозу точно в лицо, отчего он, щелкнув челюстью, будто мешок свалился на землю. Чего вылупился? Джо поднял тяжелый взгляд на одного из громил. Видишь же, человек пообщаться пришел. Охранник непонимающе кивнул головой. Ну так бери гостя и тащи за мной.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 Там сидело сразу пять человек, представляющих собой верхушку семейства Сальваторы, и как минимум трое из них имели, скажем так, зуб на полоза. Ну, или же он успел им просто подгадить. Черт, если бы не обстоятельства, полоз бы ни за что не показался им на глаза. Но так уж случилось, что теперь целых три человека, которые желали открутить ему башку, находились здесь.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 Как раз наоборот, сильный волевой мужик, опытный и неимоверно опасный. Дон Сальваторе, Лука Сальваторе, или попросту, как за глаза его называли рядовые бойцы, Папа. Рядом с ним сидел мужчина лет сорока. Был он высоким, черноволосым, как и вся семейка, но без присущего всем остальным сальваторцам гигантизма. Скорее даже он выглядел обычным.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 Ты хоть знаешь, сколько там было бойцов? Как бы ты... Восемь человек по периметру, около тридцати бойцов в зданиях, двадцать патрулировали лагерь, еще человек десять было в главном здании. Лаборантов не считал, но дома около сорока. Перечислил Полос, и теперь уже вся четверка глядела на него не просто злыми, а прямо-таки людоедскими взглядами, поэтому Полос поспешил продолжить.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 Он потер онемевшие запястья и задал следующий вопрос. «При мне был привратник. Могу я попросить дать мне его?» Лука вновь кивнул. Охранник, все это время торчавший позади пола, протянул девайс и прошипел. «Не вздумай ничего выкинуть. Если что, я вышибу мозги тебе раньше, чем ты пернуться страх страха успеешь. Понял? Понял!»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 Все присутствующие могли увидеть Эдгара, шаставшего по шикарному залу в одном халате, выкрикивающего ругательства. Затем он резко развернулся, двинулся к камере и, тыча прямо в нее пальцем, заявил: Хорошо, получишь ты еще взрывчатку, но учти, чтобы от лаборатории камня на камне не осталось, чтобы ни один вонючий выродок с Альваторы не выжил. Ты меня понял? Полос остановил запись и повернулся к зрителям, явно ожидая вопросов. Однако те спрашивать не спешили. Дон нахмурился. Авель вопросительно уставился на отца. В его взгляде прямо и читалось. Но «Ну, что я тебе говорил?» В конце концов Дон кивнул. «Хорошо. Считай, я тебе верю». «Почему выбрали именно вас?» Внезапно спросил Авель.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 Я поражаюсь твоей наглости, смелости и глупости, хмыкнул Лука. Неужели ты всерьез надеешься, что уйдешь отсюда живым? Надеюсь, кивнул Полос. И откуда же тогда такая уверенность? Дело в том, что мы не хотели работать на мусорщиков. Более того, знали, что они нас кинут.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 «Это все самое ценное, что было в лаборатории. Джимми сказал нам, что нужно сохранить любой ценой», прокомментировал запись Полос. Смена кадра, и появился сам Джимми, причем улыбающийся во все тридцать два зуба. «Босс, эти ребята отбитые на всю голову», заявил он. «Но дослушай, что они предлагают. Тебе это понравится». «Джимми жив?» поразился Лука. «Конечно, жив!» — кивнул Полос. «Где он?» «Простите, это я не знаю. Для моей же безопасности. Если я тебе сейчас ногу вырву, в которую уже раз поднялся со своего места Джо». «Тогда Джимми и оборудование не станет, а вы погрязнете в войне с мусорщиками. И это вместо того, чтобы получить Джимми и оборудование назад, прикончить мусорщиков и Эдгар одним быстрым ударом». «Так, теперь уже Лука выглядел заинтересованно. Рассказывай».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 Лука несколько секунд глядел на полозы, а затем произнес. «Твой босс молодец. Знает, что просить?» Лука вновь выпустил дым. «Хорошо. Если все получится, если вернете мне Джимми и оборудование, я вас не трону. Более того, можете считать, что вы под покровительством семьи Сальваторе».